К тому времени, когда Альтия достигла порта, платье на ней успело промокнуть от пота. Она проклинала судьбу сотворившей ее женщины, таскать на себе столько тряпья, но в следующий миг сердечно возблагодарила того же самого Са, к которому только что обращалась с гневным упреком. Место у причала успела-таки освободиться, и проказница как раз швартовалась. Дожидаться, пока подадут трап, у Альтии уже не было сил. Она решительно подхватила юбки и перемахнула с пристани прямо на палубу. Гентри Кайлов старпом стоял на верхней палубе, уперев руки в бока. Он так и вздрогнул, увидев ее. Она мельком заметила, что он, похоже, только что пережил потасовку. Половина его лица успела опухнуть и уже наливалась лиловым. Альтия не стала об этом задумываться. В конце концов, кому, как не старшему помощнику, держать команду в повиновении. А первый день на берегу всегда чреват неожиданностями. Тут и близость свободы, и взаимная ревность береговой и палубной матросни, однако его хмурый взгляд был предназначен именно ей. А в голосе прозвучала ярость. Госпожа Альтия, что ты тут делаешь? В другое время она оскорбилась бы, услышав подобный тон, но не теперь. Мой отец при смерти, — ответила она просто. Я здесь, чтобы приготовить корабль. Вид у Генри остался очень враждебным, но тон... Он все-таки сбавил. Что нам следует делать? Она прижала руки к вискам. Как все было устроено, когда умирал дедушка? Это было очень-очень давно, но ей полагалось помнить, что к чему. Альтия перевела дух, стараясь привести в порядок мысли, а потом припала на колени и прижала ладони к палубе. Проказница. Скоро она оживет. Надо натянуть над палубой шатер. Вон там. Парусина вполне подойдет. Только надо, чтобы Брис внутрь задувал. «А в каюту почему нельзя отнести?» — спросил Гентри. «Просто это так делается», — ответила Альтия коротко. «Он должен быть здесь, на палубе. И чтобы ничто не отделяло его от корабля. И шатер должен вместить все семейство. Мы будем свидетелями. Пусть поставят дощатые скамейки для тех, кто будет нести смертную вахту. Мне вообще-то корабль разгружать надо», — заявил Гентри. «Часть груза не выносит хранения и обязательно должна быть доставлена на берег». Каким образом, по-твоему, моя команда должна будет все это проделывать, если мы загромоздим палубу шатром, да еще тьма народу кругом будет толочься?» Вот такие слова. На виду и на слуху всей команды. Это был вызов. Альтия молча смотрела на него. Недоумевая, что за нечистый дух вселился в мужика, спорить с нею в такой момент. Он что, не понимает, насколько важно то, о чем она с ним толкует? Хотя, может, и не понимает... «Он ведь человек Кайла. Откуда ему знать, как совершается пробуждение живого корабля?» Альтии показалось, будто Ефрон вистрит, незримо встал у нее за плечом и подсказал дочери очень знакомую команду — ту, что всегда слышал от него Брэшен, когда возникали серьезные затруднения. «А ты справься!» — велела она Гентри и оглядела палубу. Матросы побросали дела и ждали, чем у них кончится. Одни лица светились пониманием и участием, а другие — просто любопытством. Всегда интересно, когда сталкиваются две воли. — А если справиться не можешь, — почти прорычал Альтия, — тогда пускай этим занимается Брэшен, у него получится. И повернулась идти, потом остановилась. — Да, это и в самом деле лучший выход из положения. Пусть Брэшен займется подготовкой к встрече капитана Вистрита. Он при нем был старпомом, так что все правильно. — А ты позаботься о грузе своего капитана. — Капитан на борту только один, — заметил Гентри. Вернее, пробурчал, это в сторону, словно бы вовсе и не к ней обращаясь. Но Альтие решила ответить. — Это верно, моряк. И когда капитан Вестрит на борту, он и есть капитан. Многие ли здесь станут в том сомневаться? И она уперлась взглядом в корабельного плотника. Этого человека она сильно недолюбливала, и было за что. Но его абсолютная преданность ее отцу — Никакому сомнению не подлежало, и, глядя ему в глаза, она сказала, «Ты поможешь Брэшину со всем, что может понадобиться, и поторопись, отец скоро прибудет». И если он и правда в последний раз взойдет нынче на борт, я желаю, чтобы проказница предстала перед ним такой, какой он ее любил, добрым кораблем, со славной командой. И этот простой призыв нашел немедленный отклик в сердцах, первым понял плотник а за ним и все остальные, дело было нешуточное и совершенно безотлагательное. Человек, под чьим водительством они ходили по морям, а иные больше двадцати лет, этот человек сегодня придет сюда умирать. Как часто он хвастался, что самолично подобрал себе лучших людей, равных которым не найти ни в удачном, ни где-либо еще, и платил им столько, сколько они ни на одном другом судне не заработали бы. Я забрешенным, и плотник быстро убежал. Гентри открыл рот, словно собираясь в сердцах позвать его обратно, но просто помедлил несколько мгновений и принялся вылаивать приказы, командуя начавшейся разгрузкой. Встал же он так, чтобы Альтия как можно меньше попадалось ему на глаза, дескать, свободно. Она осердилась была, форменное оскорбление, но не вовремя было предаваться мелким обидам. У нее отец умирал. Бросившись к парусному мастеру, она велела ему приготовить большой кусок чистой парусины. Когда же Альтия поднялась обратно на палубу, там, о чем-то разговаривая с корабельным плотником, стоял Брэшен. Оба жестикулировали, обсуждая, как устроить растяжки для шатра. Вот Брэшен повернулся к Альтии, и она увидела большую шишку, вспухшую у него на лбу повыше левого глаза. Так вот, стало быть, с кем сцепился старший помощник?» Впрочем, что бы там эти двое не выясняли, они определенно уже разобрались, как это обычно и происходило. Итак, все необходимые распоряжения были сделаны, и теперь Альтии мало что оставалось, кроме как стоять в сторонке и наблюдать. Она перепоручила Брешину командование, и он его принял. Самое время вспомнить одну из премудростей, внушенную ей отцом. «Если ты дал кому-то задание, так и не стой над душой, пока он его исполняет». Ей, впрочем, не хотелось и заработать замечания от Гентри, дескать, болтается тут под ногами. Альтия решила убраться с глаз долой и направилась в свою каюту. И увидела, что там стало пусто. Лишь картина, изображавшая проказницу под парусами, еще висела на стене. Все прочее было аккуратно уложено в деревянные ящики, стоявшие на полу. Рядом лежали крышки, гвозди и молоток. Альтия оглядела оголенные полки, ощущая, как невидимая рука больно стискивает сердце. Так вот, стало быть, от чего пришлось оторваться Брэшану, когда его позвали выполнять ее поручение. Альтия опустилась на колючий матрас, еще лежавший на койке, и тупо уставилась на ящике. Некая сторона ее души при виде незаконченной работы готова была усесться заколачивать крышки, другая часть ее существа возмущалась и требовала немедленно разложить и расставить все вещи по их законным местам. Некоторое время Альтия просто сидела неподвижно, не зная, как поступить. А потом, совершенно неожиданно, ее горе нашло выход в ужасающем и очень болезненном спазме, стиснувшем горло. Рыдания с такой силой рвались наружу, что она не могла и вздохнуть. Когда же, наконец, ей удалось втянуть в легкий воздух, она не зарыдала, лишь принялась тихонько всхлипывать — Слезы текли по щекам, а у нее не было даже носового платка, только рукава платья да ненавистные юбки. «И что же я за бездушная такая, что в подобный момент думаю о платочках?» Альтия уронила голову на руки. Шествие напоминало Уинтроу стаю квохчущих кур. Ему пришлось следовать за ними, а что еще оставалось делать? Он провел здесь в удачном вот уже пять дней — Ну, до сих пор так и не понял, зачем, собственно, его вызвали из монастыря, да еще так спешно. Ну, то есть правильно, его дед умирал. Это ему было известно. Другое дело, чего они от него-то ожидали? Что он должен был по этому поводу предпринять? Или хотя бы какой вид он должен был на себя напустить, чтобы им были довольны? Между прочим, на смертном адре старикан наводил на Уинтроу еще больше оторопь, чем когда пребывал в полной силе и здравии. В те времена он, собственно, и пугал-то внука самой мощью своей жизненной энергии, а теперь пугала непроглядная чернота надвигающейся смерти. Эта чернота, исходившая от него, наполняла опочевальню и весь дом. Помнится, еще во время плавания на корабле Уинтроу твердо решил про себя, что постарается хоть как-то познакомиться с дедом, прежде чем тот испустит дух. Но, прибыв домой, скоро понял, слишком поздно. Последние несколько недель вся духовная и телесная сила Ефрона Вистрита уходила на то, чтобы хоть как-то удержать в себе жизнь до прихода проказницы. Человеку, боровшемуся за каждый вздох, не досуг было обращать внимание на такую мелочь, как присутствие внука. Нет, он ждал только свой корабль. Да и не очень-то много времени у с ним проводил». Ну, то есть, когда он только-только приехал, мать едва позволила ему умыть с дороги лицо и руки, немедленно потащила его в комнату и представила деду. у Уинтроу, еще не пришедший в себя после морского путешествия и поездки по жарким и суетным городским улицам, толком не успел осознать даже того, что эта -то невысокая темноволосая женщина и есть та самая мама, на которую он привык смотреть снизу вверх, а почевальня, куда она торопливо втащила его за руку, была плотно занавешана от яркого солнечного света. Внутри он увидел женщину, сидевшую в кресле возле кровати. В комнате было душно и пахло кислятиной. И все, на что оказался способен у Интроу, это стоять смирно и терпеть, пока та вторая женщина обнимала его. Она схватила его за руку, как только эту руку выпустила мать, и потащила его к постели больного. «Ефрон!» — сказала она тихо. «Ефрон!» У интроу приехал. Лежавший на кровати, еле заметно пошевелился, потом закашлялся и, наконец, пробормотал нечто, отдаленно похожее на приветствие. У интроу стоял, удерживаемый, как кандалами, рукой бабушки, стиснувшей запястье, и только с большим запозданием сумел выдавить Здравствуй, дедушка, я в гости приехал. Старик не удосужился ответить, если вообще услышал его. Несколько мгновений спустя он снова закашлялся и хрипло спросил, «Что корабль?» «Нет, еще не пришел», — ласково отозвалась бабушка. «Они еще постояли там все трое, он, мать и бабушка. Умирающий больше не двигался и ничего не говорил, и, наконец, бабушка сказала, «Мне кажется, у интро теперь ему надо бы отдохнуть. Попозже, когда ему станет немножко лучше, я за тобой пришлю». «Это попозже так и не наступило». А теперь вот и отец приехал домой, и для него, как и для всех остальных, весть о скорой кончине Ефрона Вистрита тоже сразу заслонила весь мир. Обнимая мать, он едва глянул через ее плечо на Уинтроу, глаза отца чуть расширились, вот, мол, как вырос, и он даже кивнул своему старшему сыну, но тут мать принялась безумолку трещать о несчастьях и всяких сложностях, постигших семью, и Уинтроу стоял в стороне, как чужак, пока сестрица Малта и младший братишка Сэлдон обнимали отца. Еле дождавшись, пока мать, занятая бесконечной жалобой, сделает краткую передышку, Уинтроу шагнул вперед, чтобы поклониться отцу и пожать ему руки. Так — Так-так, а вот и мой сын, священник, — приветствовал его Кайл, и Уинтроу до сих пор не мог решить для себя, действительно в голосе отца прозвучала насмешка или же ему показалось. Зато последующие слова его совсем не удивили. — Смотри-ка, даже младшая сестренка и та тебя переросла. — А почему на тебе длиннополые, как у женщин одежда? — Кайл, — упрекнула мужик кофея. Но тот уже отвернулся от Уинтроу, не ожидая и не дожидаясь ответа. И вот теперь тетка Альтия умчалась что-то там такое готовить, а все пошли в дом, и Уинтроу потащился следом за всеми. Взрослые уже обсуждали, как лучше доставить Ефрона на корабль и что следует захватить с собой сразу, а что можно принести и потом. Дети, Малта и сэлден все пытались пристать с расспросами к матери, а бабушка раз за разом их утихомиривала. Интро ушел позади всех, не чувствуя себя ни ребенком, ни взрослым. И подавно не захваченный той бурей чувств, что бушевала кругом. Во время поездки сюда из Джамилии. Он осознал, что понятия не имеет, что вообще ждать от домашних. И с момента приезда это чувство только усиливалось. Может, от того, что общаться ему довелось в основном с матерью, да и разговор обычно состоял из сплошного ее монолога, да и тем было небогато. Либо она принималась ахать и охать, какой десктон худенький, либо же принималась перебирать какие-то милые глупости и пустяки из его детства. И эти воспоминания неизбежно начинались со слов «ты, конечно, не помнишь, но...» С Малтой они когда-то были до того близки, что она казалась его вездесущей тенью. Но теперь эта самая Малта была вроде бы недовольна его появлением в доме, и вовсю ревновала его к матери, как это он смеет отнимать у нее, любимой, хоть какую-то частичку ее внимания. Конечно, впрямую она ему ничего не говорила, просто дожидалась, когда мать не могла слышать, и отпускала какую-нибудь ядовитую колкость. Да и то, обращаясь якобы не к нему, а к Сельдону или к слугам. И что она взъелась на него, интересно бы знать. В свои двенадцать она была действительно выше ростом и гораздо больше походила на женщину, чем он на мужчину. Никому и в голову не пришло бы, что он старший, а Сельден. Сельден, которого он в последний раз видел едва ли не в колыбели, теперь относился к нему как к дальнему родственнику, заехавшему проведать семью». С таким человеком нет смысла близко знакомиться, потому что он все равно скоро уедет. У Интроу надеялся, кстати, что так оно и произойдет. Он отдавал себе отчет, как это недостойно желать, чтобы дед поскорее приставился, и можно было вернуться в монастырь к своей собственной жизни. Однако делать вид, будто подобные мысли совсем его не посещали, было не менее греховно, ибо это была бы ложь. И вот... Все столпились перед дверью, за которой лежал умирающий. Все дружно понизили голос, не дать не взять, обмениваясь секретами, как будто о смерти ни в коем случае нельзя было упоминать вслух. Для Уинтроу такое поведение было сущей бессмыслицей. Неужели они не понимают, что дед только рад умереть? Уинтроу заставил себя прислушаться к разговору. «Я думаю, — шептала бабушка отцу, — нам вообще не следует ничего ему говорить». Она держалась за ручку двери, но не поворачивала ее, чтобы войти. Можно подумать, она вообще старалась отгородить от нее Кайла. Тот же нахмурился, и было видно, что соглашаться с тещей он не намерен. Мать держала его за локоть, умоляюще глядя снизу вверх и кивая, как заведенная. «Это его расстроит». «Расстроит», — повторяла она. И понапрасну к тому же. Подхватила бабушка, как будто они с Кефрией обменивались мыслями. «Я потратила долгие недели, чтобы заставить его разделить нашу точку зрения». И, наконец, он согласился, но так неохотно. Если мы скажем ему, то только спровоцируем его на спор. А если он устал и чувствует боль, он становится таким упрямым. Она умолкла, и обе женщины уставились на отца Уинтроу, словно требуя от него немедленного согласия. Он даже не кивнул им, лишь нехотя выговорил. Обещаю, что не буду с ним заговаривать сразу, по крайней мере. Давайте для начала переправим его на корабль. Как бы то ни было, это важнее всего. Вот именно, — согласилась бабушка, и, наконец, открыла дверь. Они вошли. Но когда Малта с Сельденом тоже сунулись внутрь, она живо выпихнула их наружу. Вот что, детки, бегите как няня. Пусть Нана вам соберет, во что переодеться. Ты, Малта, еще сбегай к повару. Пусть быстренько приготовит нам с собой перекусить и распорядится, чтобы потом присылали еду в гавань. Отдав эти распоряжения... Бабушка мгновение непонимающе смотрела на Уинтроу, как бы соображая, что же с ним-то делать. Потом деловито кивнула. Тебе, Уинтроу, тоже потребуется смена одежды. Мы ведь будем жить на корабле до тех пор, пока... Ох! С ее лица вдруг сбежал последний румянец. Слишком страшен был смысл только что произнесенного. Такое выражение лица Уинтроу уже видел. Он часто ходил к людям с монастырскими лекарями, И нередко случалось так, что все их искусство лечения травами и прикосновениями оказывалось бессильно. В таких случаях следовало больше думать о том, что ты способен сделать для потрясенных горем родственников больного. Вот и бабушка вскинула к шее скрюченные пальцы, словно бы намереваясь порвать ворот платье, вдруг ставшее нестерпимо узким и душным. у интро ощутил, как волной затопляет сердце непритворная жалость «ох, бабушка». Выговорил он и потянулся к ней. Он хотел обнять ее и прикосновением забрать у нее часть навалившейся тяжести, но Роника шарахнулась прочь, потом похлопала его по плечику и оттолкнула. «Нет, нет, дорогой, со мной все в порядке. Не позволяй своей бабке так тебя расстраивать, внучек. Иди лучше, собирай вещи, чтобы нам не ждать тебя, когда все будут готовы». И захлопнула дверь у него перед носом. Некоторое время у Интро усмотрел на эту дверь, не в силах поверить. Когда же он повернулся, то встретился взглядами с Малтой и Сельденом. «Значит так», — выговорил он тускло. Потом с неким, ему самому неясным отчаянием, попытался разыскать в своей душе родственные чувства к брату и сестре. Он прямо посмотрел им в глаза и проговорил с хмурой торжественностью. «Наш дедушка при смерти». «Мы все лето это слышим», — отмахнулась Малта. Скривила губы Фидя, — сказать, «нет бы что умное произнес» и отвернулась прочь. «Пошли, сэлден я попрошу Нану уложить твои вещички». И увела мальчика, а у Интроу остался стоять. Он попытался объяснить себе самому, что не следует принимать очередную выходку Малты так близко к сердцу. Родители, посвятившие его са, вовсе не думали тем самым принизить его. А сестра ведет себя так, потому что от горя сама не своя. «Нет, все не так. Хватит врать себе». Уинтроу решил, не увиливая, разобраться в собственных ощущениях и понятиях. Его матери и бабушки попросту не до него, а отец и сестра целенаправленно старались ранить его гордость. И он позволил обоим в том преуспеть. Ладно, что случилось, то случилось. И то, что ему пришлось испытать, не было знаком недостатка, который ему следовало бы в себе изжить. Прими то, что выпадает на долю, И расти духовно, напомнил он себе, сразу стало легче. Уинтроу отправился в свою комнату приготовить смену белья. Брэшен смотрел на альтию, не в силах поверить, собственным глазам. Только этого мне не хватало, подумал он бестолково, но тут же ухватился за шевельнувшуюся в душе струнку гнева, поскольку иначе недолго было и запаниковать. Поспешно закрыв за собой дверь, он опустился на колени рядом с льтией, простершейся на полу. Он отважился войти к ней, поскольку она никак не реагировала на все более громкий и настойчивый стук в дверь. Когда же он сердито распахнул дверь и шагнул внутрь, то был готов к любым проявлениям ярости, вплоть до шипения и плевков, а вместо этого обнаружил ее неподвижно лежащей на полу, ну, точь в точь упавшей в обморок героини пьесы из «Грошового театрика». С одной только разницей. Те падали так изящно и непременно зарывались лицом в ладони. Альтия же плотно прижимала ладони к деревянному полу, словно пытаясь запустить в него пальцы. По счастью, она дышала. Определенно дышала. Брэшен помедлил, потом осторожно тряхнул ее за плечо. Госпожа, — начал он с подобающей вежливостью, но тут же отбросил лишнее приличие. «Альтия, очнись! Да очнись же!» Она тихонько застонала, но не пошевелилась. Брэшен в ярости смотрел на нее. Следовало бы заорать во все горло, призывая корабельного доктора, но он знал, всеобщий шум и беготня ей вряд ли понравятся. Она не захочет, чтобы ее видели в таком состоянии. Во всяком случае, прежняя Альтия точно не захотела бы. Обморок и лежание в растяжку на голом полу были у той Альтии не в обычае, как и Хандра в каюте во время плавания суда, и Брэшину очень не нравилась ее бледность, не говоря уже о туго обтянутых скулах. Он оглядел разоренную каюту, потом поднял девушку на руки и уложил на лишенное покрывало коечный матрас. «Альтия!» — позвал он требовательно, и на сей раз ее веки затрепетали, затем раскрылись. «Когда ветер наполняет паруса, ты режешь волны...» как раскаленный нож режет мягкое масло, — сообщила она ему с тихой улыбкой. Взгляд у нее был отсутствующий. Брэшен едва не улыбнулся в ответ, ведь она словно бы поделилась с ним тайной, не предназначенной для посторонних. Он вовремя спохватился. Ты что, сознание потеряла? Ее взгляд внезапно сделался полностью осмысленным. Я, ну, не совсем, я просто не могла удержаться, — Не договорив, она решительно поднялась. Ее шатнула, но прежде чем Брэшен успел подхватить ее под руку, Альтия ухватилась за переборку. Она смотрела в стену, так, словно за ней таился дивный пейзаж. Она хрипло спросила, «Вы приготовили ему место?» Брэшен кивнул. Девушка ответила тем же, и он набрался храбрости сказать ей Альтия. «Я горю и вместе с тобой. Твой отец так много для меня значил». Он еще не умер, — отрезала она. Потерла лицо ладонями и убрала с него волосы, и, словно приведение себя в порядок на том было полностью завершено, пошла, спотыкаясь мимо брошенных двери. Он последовал за ней. Вот это на нее больше похоже. Просто не замечает, что рядом еще кто-то есть. Так отмахнуться от его соболезнований. Можно подумать, он из пустой вежливости эти слова произнес. Интересно, она вообще задумывалась о том, Что ее отец и его смерть значит для нас, команды-проказницы? А ведь капитан Вистрит был самым честным и щедрым из всех выводивших свои корабли из Удачнинской гавани. Задумывалась ли Альтия, как редко бывает, чтобы капитан заботился о благополучии своих людей на деле, а не на словах? Да какое там? Конечно, не задумывалась. Она ведь не ходила на судах, где команду кормили червивыми сухарями и осклизлой солониной. Она не видела, как старпом до полусмерти избивает матроса только за то, что бедняга недостаточно быстро исполнил приказ. Это верно, капитан Вестрит разболтанности тоже не переносил. Но от таких он попросту избавлялся в ближайшем порту. Живодерство было не в его вкусе. И он знал своих людей до последнего. Он брал к себе далеко не первых попавшихся. А кого брал, тех самолично воспитывал, учил, проверял и в любой ситуации видел насквозь. И его люди, понятно, тоже знали своего капитана и верили в него. Как они верили! Брэшен знал нескольких, кто отказался от более высоких должностей на иных кораблях, только чтобы остаться с капитаном Вестритом. Были и такие, кто, согласно царившим в удачном понятии, был староват для работы на палубе. Но Ефрон их не гнал, ценя накопленный с годами опыт — Наоборот, он брал новых матросов, молодых, сильных, и ставил рядом со стариками, чтобы учились. Он доверял им свой корабль, а они ему свою будущность. И вот теперь очень скоро проказница перейдет под ее начало. Так пусть же Са даст ей разум и нравственные чувства, чтобы она достойно продолжила дело отца. Ведь у многих моряков вообще не имелось никакого дома, кроме проказницы. И одним из них был Брешен.